Глава 35. Искушение тоже убежать было очень сильно. И Джульетта боялась, что от старания ему не поддаться, в ней вот-вот что-то надломится, однако яростно отпихнула мысли о побеге и ринулась вперед, туда, где все громче и ближе играла музыка шоу. Она пробежала короткий коридор, взлетела по лестнице, перешагивая через ступени и очутилась на крошечной площадке с единственной дверью. Завязала ленты маски, закуталась в накидку, сунула ключи в замок. Она даже не пыталась успокоиться. Это было бессмысленно. Страх забрался под кожу, смешался с кровью в венах, растворился в легких, в каждом вдохе и выдохе. За дверью никого не было. Только зеркало прислонялось к стене напротив, и мертвые розы валялись на полу. Лепестки зашуршали под ногами, и Джульетта вышла из комнаты в длинный коридор. В конце была еще одна лестница, и, взбежав по ней, она выскочила на краю мертвого леса. Облегчение окатило ее при виде посетителей в черных масках петляющих по тропинкам там, где обычно было тихо и безлюдно. Шоу устремилось к кульминации. Все ее ждали и пришли посмотреть. Можно закутаться в толпу точно в плащ. Пускай людской поток пронесет ее через весь театр, а затем на улице и прочь из округа. Леви ушла играть в шоу, а значит Эсме на локации не будет. «Во всяком случае, пока не будет». Джульетта не знала, как именно срежиссирован смертоносный финал. Но рано или поздно Эсма должна появиться на платформе над бальным залом. «И что ты будешь делать?» Вопрос пришел оттуда, где раньше обитала Оливия, но был задан голосом Ливи. «Идиотка». В комнатах народу было битком. И через театр Джульетта продвигалась черепашьим шагом. В мыслях было одно — надо попасть на верхние уровни. И она не сразу поняла, что с музыкой что-то случилось. Она как будто расщепилась, распалась на две отдельные нити одной мелодии. Точно расплелись две петли. Это сбивало с толку, и Джульете казалось, будто расщепляется и она. Появилась знакомая артистка. В памяти мелькнуло имя. Певица праха. Джульетта вжалась в стену, когда женщина мчалась мимо, а за ней следом спешила толпа. Едва путь расчистился, Джульетта снова двинулась вперед и по винтовой лестнице взобралась на галерею над комнатой с мозаичными полами. Оттуда глянула вниз, избилась с шага. Артист, капетинг, стоял на коленях, умоляюще простирая руки, запрокинув лицо к балкону, откуда на него смотрела певица Праха. У Джульетты опять голова пошла кругом. Конечно, нельзя сказать, что она изучила устройство театра вдоль и поперек, но она не понимала, как певица Праха смогла так быстро подняться на балкон. Она тряхнула головой, взбежала по лестнице, миновала коридор и вступила в дальнюю комнату, где танцевала с арлином Там она заметила островок света в обычно темном углу. Прожектор освещал картину в тяжелой раме. На картине девушка с серебристо-белыми волосами стояла на коленях, скрестив руки перед собой, как в финале танца. Следующая комната, как правило, пустовала, но сейчас вдоль стен стояли посетители в масках, наблюдая танец призраков в центре. Проекции были туманные и дрейфовали в пыльных лучах света, равнодушные к зрителям и друг к другу. Они наши призраки. Нет, Джульетта опять затрясла головой. Зачем бы Дэнсу? предъявлять всем тени пропавших девушек. Сосредоточься. Но двоящаяся музыка мешала. Джульетта постаралась выделить одну из двух нитей. Уцепилась за знакомую фразу. По ней нащупала сцену в петле. Сейчас Ливи должна идти в реквизиторскую. В какой-то момент ее место займет Эсме. И Джульетте лучше быть поблизости когда это случится. Впереди была студия художника, а за ней переход в реквизиторскую. Перешагнув порог студии, Джульетта застыла в ошеломлении. На помосте у дальней стены танцевала девушка в серебряных туфлях. Но Джульетта слышала мелодию, которая сообщала, что Ливи прошла по петле дальше, и она никогда не танцевала, В этой комнате всплыло воспоминание. Итан зачеркивает карандашную линию на эскизе театра. Старая петля. Он сделал вид, что забыл. Он не забыл. Он проговорился. Нарисовал полную петлю. Настоящую петлю. Настоящей девушки в серебряных туфлях. Будь сегодня обычное представление. Он был бы здесь с Ливи, а теперь он уже на платформе? Как произойдет подмена? И почему Ливи здесь, когда... Вспыхнула догадка. Две певицы праха, две музыкальные ветки, две рыжие девушки в серебряных туфлях. На локации они обе, Ливи и Эсмы, связанные общей ролью, общим ликом. Но разделенные всем, чем ночные двойники никогда не станут. И не только Эсмы. Другие тоже на локациях, по пятам преследуют свою пару. Невозможно, чтобы это задумал режиссер. Ночные двойники мрачнейшая тайна округа. Это что, план Итана? Но чего он добивается? Соберись. Не имеет значения. Дейнс или Итан стоит за этим расколом. Имеет значение только финал, и Джульетта знала, каким он будет. Обогнув толпу, она выскользнула из комнаты и протолкалась к реквизиторской. Люди стояли слишком плотно. Протиснуться поближе к танцовщице ей не удавалось, но она вытянула шею, и тут толпа сдвинулась, ненадолго открыв ее глазам, девушку в луче света улыбка эсма сияла каждый жест полнился триумфом в этот миг у нее было все чего она хотела какая огромная толпа и все отпихивают друг друга стремятся к ней жаждут ее все лица повернуты к ней при всей неотложности положения острейшая зависть пронзила джульету и растворилась в щемящем сожалении обо всем, чего она почти достигла. Танец Эсмы подошел к концу. Она выступила из луча света и направилась к двери. Толпа снова сместилась, и Джульетта потеряла Эсма из виду. Но следила за ней по вектору движения ее зрителей. Те вышли из комнаты, и она пристроилась в хвосте. Как-то придется вытаскивать из театра двоих, себя и Эсме. Они достигли следующей комнаты. Толпа встала посвободнее, и Джульетта пробралась поближе. Тут в ее внимание привлекла рябь движения у дальней стены. Стенная панель сдвинулась и открыла освещенную комнату. Зрители у стены вытянули шеи, заглядывая внутрь. Одна девушка в нефритово-зеленом платье шагнула внутрь. За ней последовали другие. Все больше голов оборачивалось, соблазненные обещанием чего-то нового. Напор толпы ослабел. С четверть зрителей утекла. Панель вдруг сдвинулась обратно, оставив лишь одного тугодума Тщетно нашаривать скрытую ручку. Джульетта напряглась. Она почувствовала, как зрители отозвались восхитительному лучу обещания, но сама услышала тихий щелчок скрытого механизма. Челюсти и невидимые ловушки, подбирающиеся ближе. Танец подходил к концу. Зрители уже задвигались, предчувствуя толкотню в дверях. Поток понес Джульетту к выходу, затем в галерею на другой стороне и замедлился до черепашьего шага в дверях сожженной комнаты. Не успев переступить порог, Джульетта уловила позади какую-то суматоху и обернулась. Пустая витрина распахнулась внутрь, обнажая манящий свет еще одной потайной комнаты. Люди снова отвлеклись. Большая часть толпы отвергла толчью галереи в пользу дивной неизвестности. Когда Джульетта вошла в сожженную комнату, у нее свело живот. Рабочие сцены уводили зрителей. Итан перекупил их преданность. Узнать неоткуда. Но скоро Эсме останется одна. Она танцевала соло которому Джульетту никогда не учили и не знала, какая опасность ей грозит. Еще одна стенная панель сдвинулась. Еще одна группа зрителей исчезла. Внутри нарастало давление, ощущение неизбежности. Страх отступил на края сознания, оставив в центре световое пятно уверенности которая только и ждала, когда Джульетта в него вступит. Какой-то голос кричал, что надо бежать и не оглядываться. Она не обязана. Это не ее вина. Все это не ее вина. Лучше она, чем ты. Ливи обернулась Оливией. Темным вторым я, которая всегда знала, что Джульетта — безнадежная идиотка. И всегда была обречена очутиться здесь. Мне толком ничего не пришлось делать», — согласился Итан. Ты все сделала сама. Джульетта заткнула голоса и сняла маску. Они оба не настоящие. Не здесь, не сейчас. Здесь и сейчас есть только она и ее выбор. Когда она шагнула вперед, уронив накидку на пол, Несколько лиц обернулись к ней. Джульетта раскинула руки, наклеила на лицо самую сияющую улыбку, какую только смогла в себе отыскать, и начала свое соло. Пара секунд, и ее присутствие пустило рябь по толпе. Головы поворачивались к ней, и взгляды застывали в недоумении при виде двух девушек. «Да», — думала Джульетта, — «стойте, оставайтесь с нами, не бросайте нас одних». Эсма у дальней стены пошатнулась. Джульетта в пируэте уловила в ее глазах гнев и ненависть. Потом Эсма вернулась к танцу, и Джульетта как будто расслышала мысленное эхо между ними двумя. «Мое». Это была не битва. Но Эсме этого не знала. Она отвечала на вызов, до дна используя свою балетную подготовку, и выкладывалась на всю катушку. Частью мозга Джульетта отвлеченно наблюдала, отмечала точность ее движений, с холодным бесстрастием, признавая, что Эсме танцует лучше. Но в кои-то веки это не имело значения. Никто не получит ни приза, ни роли. Единственная надежда — их общей притягательностью удержать зрителей. С этой мыслью Джульетта сдвинулась так, чтобы ее увидела толпа из другой комнаты. Головы поворачивались туда и сюда, ошеломленные дилеммой, которую Джульетта помнила по своему первому визиту. «Слишком много всего». Слишком много сцен разворачиваются одновременно, и неясно, на что смотреть. Потенциальные перебежчики за дверью передумали бросать эсмы и уже возвращались. Джульетта подпрыгнула, приземлилась, идеально замерла на одной ноге. Ее плечо негодующе взвыло, и она уже чувствовала, как по ноге стекает кровь из открывшегося пореза. Но не обращала внимания на боль. Войдя в поворот, она услышала, как меняется музыка, пробивается новая мелодия. С мотивом девушки в серебряных туфлях сплеталась, сливалась тема лунарии. Она опять подумала про Итана. Как он сучит перекрученные нити правды и лжи. Возьми все, чем была она, и все, что есть ты. «Преобрази и создай новое, то, чего зрители никогда не забудут». Джульетта отбросила все, что знала, и следом за музыкой устремилась туда, где еще не бывало, вдохновляясь памятью о кадрах, что бесконечно крутились в недрах театра. «Все, что есть ты». Итан думал, что знает ее, думал, что испытал ее пределы, вычислил, что можно взять у нее и уложить в образ, который для нее сочинил. Он думал, что может использовать все те одинокие годы, когда она учила себя, что какая угодно любовь лучше никакой, что какую угодно боль стоит терпеть, если это означает, что тебя увидели, выбрали, захотели. А теперь все это использует она. Всю боль, одиночество, непрекаянность, жажду и ярость, все сплести воедино и выковать то, что крепче стали. Джульетта закружилась в пируэте, пользуясь им, чтобы отыскать эсмы. Когда нашла, внутри вспыхнул страх. Та уходила к дальней двери. Джульетта двинулась следом, по пути, ловя взгляды из-под масок. За мной. «За мной!» С готовностью подчиняясь ее безмолвному приказу, они придвинулись ближе. Она переступила порог. Самый шустрый зритель не отставал ни на шаг, и ей показалось, что все удалось. Эсма направлялась к лестнице в конце прохода. Джульетта обернулась и успела увидеть, как затворяется дверь. Застопоривается на миг, Пока сквозь нее протискивается последняя фигура в маске, а потом захлопывается, отсекая оставшуюся толпу. Выйти успели всего несколько человек. Теперь никого из них никак нельзя потерять. Джульетта откуда-то извлекла секретную улыбку для оставшихся, затягивая узы между ними и собой. Следом за эсма Она кинулась вверх по лестнице, и они спешили по пятам, однако недостаточно близко. Едва она перешагнула порог на верхней площадке, дверь за ней закрылась, и они с Эсмой остались вдвоем в Клуатре, где Джульетта так часто тосковала по Итану. Внутри занялась раскаленная добила паника, и Джульетта оглядела аркады, в ужасе предчувствуя, что он наблюдает, изгибая губы прохладной улыбкой. В аркадах не было ни души, и пульс слегка унялся. «Конечно, Итана нет. Эсма — не настоящая девушка в серебряных туфлях». Джульетта в несколько быстрых шагов догнала Эсма и крепко схватила за локоть. «Эсма, послушай меня». Голос слабый и как будто не настоящий «Надо уходить. Ты в опасности». Та вырвалась в гневе, кривя лицо. «Отстань от меня! Ты не испортишь мне выступление!» Эсме, пожалуйста. Под ребрами пульсировала безнадежность. «Надо выбираться из театра. Они тебя убьют. Они убьют нас обеих!» Эсма засмеялась резко и недоверчиво. «Ничего лучше не придумала?» Она замотала головой. «Теперь это моя роль. Итан рассказал мне, сколько ты ошибалась. Он говорит им, вообще не стоило тебя брать». Ее глаза мерцали. «Сегодня в шоу кульминации. ее отдали мне. Особую сцену. Все будут смотреть». «И почему они это сделали?» — в отчаянии спросила Джульетта. «Подумай сама. Почему они отдали сцену тебе?» Они настоящие девушки в серебряных туфлях. «Почему?» «Потому что я лучше. Лучше, чем ты и лучше, чем она!» «Эсме, пожалуйста, поверь мне!» Джульетта слышала страх в собственном голосе. Наверняка Эсме тоже его слышала. «Надо уходить. Прошу тебя!» Но Эсме сильно оттолкнула Джульетту, и та отлетела назад. Когда выпрямилась... Эсма уже пробежала через клуатор и исчезла за дверью. Джульетта помчалась следом, схватилась за ручку, но дверь не поддалась. Джульетта с трудом втянула воздух, и тут вновь навалилось искушение. Можно уйти, отыскать другую толпу, укрыться в ней. Она сделала все, что могла. Руку пронзила боль. И Джульетта сообразила, что по-прежнему держит ключ, который ей дала Ливи. Он впечатался в ладонь, как клеймо. Вновь вспыхнула надежда. И Джульетта сунула ключ в замок. Ключ повернулся, дверь открылась. Проход за дверью пустовал, как и коридор за ним. Ей опять понадобился ключ, чтобы открыть дверь у подножия лестницы, которую она преодолела бегом в коридоре наверху не следа эсмы но джульетта знала что та должна быть казалось воздух закончился и ей нечем дышать в своей панической решимости она думала только о том как добраться до эсмы но теперь в голове снова всплыл все тот же вопрос и что ты будешь делать голос не оливии и не Ливи, ее собственный голос, и он полнился чем-то опасно близким к обреченности. Да с чего она взяла, что сможет помешать? Она одна против всей мощи театрального округа. Она устало приблизилась к двойным дверям, толкнула их и вступила под высокую крышу бального зала. Впереди к дальней стене уходила центральная платформа, а под ней пустота до самого первого этажа, до бального зала и прозрачных занавесей, которые, вероятно, скрыли ее мать, когда та испустила свой последний изломанный вздох. Джульетта не услышала, а почувствовала шевеление толпы. Зрители набились в галереи внизу, тянули шеи, пытаясь разглядеть, что происходит в вышине. На самых высоких балконах, откуда платформу было видно лучше всего, стояли лишь несколько фигур в черном. Ледяное спокойствие охватило Джульетту. Прекрасная, совершенная симметрия. Звучала тема лунарии, а перед Джульеттой, чуть раскачивая платформу, Эсма исполняла свой последний танец.